Глава третья. Объяснений происходящему просто нет. «Дракон!» – Прохрипела я, тараща глаза на вершину, за которой он только что скрылся. «Дракон!» – повторила, поглядывая по сторонам. Вдруг кто-то ещё видел то же, что и я. Кто-то? Да никого рядом не было. Это всё от кислородного голодания. Решила выждать пару секунд. Абсолютно точно из-за долгого нахождения под водой. Я перехватила трос поудобней, поднялась на ноги и продолжила идти по тропинке. По нескончаемой тропинке. И никакой грунтовой дороги, внедорожников, людей и вообще хоть каких-то признаков цивилизации. Глушь. Непроходимая глушь. И одна единственная тоненькая ниточка тропинки, ведущая сквозь эти заросли. Я даже случайно не могла свернуть ни туда или сбиться. И я шла. И шла. И шла. Господи, как хотелось пить. То место, откуда я спрыгнула, оставалось за моей спиной. Никто не пытался меня догнать или окликнуть. Только пение птицы стрек от кузнечиков. Если абстрагироваться от того, что я неизвестна где и одна, окружающий мир радовал. Яркий, красочный, ароматный. И, надеюсь, не всё в нём реальное. От вида парящего дракона в небе я ещё не отошла. «Да неужели?» — прошептала я облегчённо, замечая перед собой редеющие деревья и кусты. «Господи, спасибо!» «Я не умру от обезвоживания и не сойду с ума от одиночества», ворчала я, прибавив шагу. Проклятый трос стал в несколько раз легче, и я побежала, услышав странные звуки и голоса. Кто-то пел под равномерный стук «Копыт». Мимо меня проехала повозка, запряженная усталой лошадкой. «Стойте! Стойте!» — закричала. «Эй!» «Подождите меня!» С повозки на меня меланхолично посмотрела девушка. Так, словно каждый день перед ней выбегает кто-то из леса и просит о помощи. Девушка раскачивалась из стороны в сторону, расчесывая длинные волосы деревянным гребнем. Управлял лошадью крохотный мужичок, а рядом с ним возвышалась женщина в ярком красном платье. Вот они и пели песню. «Вы глухие, что ли? Я со скалы сорвалась!» — крикнула я, смирившись, что они не остановятся. «Город в какой стороне? Город, деревня, село!» Девушка тяжело вздохнула и лениво указала гребнем себе за спину. «Спасибо!» Хоть какая-то определённость. «Но что за люди такие странные? Трудно было подвести. Место на повозке было ещё на пятерых?» «Горное гостеприимство!» — буркнула я, закидывая трос на плечо. «Вот я балда. Надо было спросить телефон и позвонить Ленке». Пусть они спускаются со своим десять тысяч удачных прыжков и спасают меня уже. Только вряд ли бы мне дали позвонить. Они вот даже не удосужились повернуть головы. Боженька точно таких наказывает, — успокоила я себя. Разве можно бросать человека в беде? Телега скрылась за поворотом, а я брела, мечтая о том, как бы поскорее снять с себя эти фиговины. От ходьбы крепления начали мне натирать в самых неожиданных и нежных местах раздалось за моей спиной. пр родная Я даже подпрыгнула от неожиданности и радости. На меня смотрели две пары глаз, мужские и лошадиные. «Здравствуйте», — произнесла я, широко улыбаясь. «Какие они странные. Мужчина коренастый, плечистый, ладони огромные, пальцы толстые. Да и лошадка не лучше. Никакой грации. Эдакая лошадка-рестлер или боксёр в особо тяжёлом весе. И оба цвета ржавчины». «Утречка доброго и тебе», — ответил мужчина, почёсывая кустистую бороду. «А чего это ты по дороге одна шастаешь, девчоночка?» Он опасливо осмотрелся, словно из-за кустов вот-вот кто-то должен выскочить. «Ну-ка, отойди», — взмахнул поводьями, прикрикивая. «Пошла!» «Ой, ой, эй!» — запищала я. «Не уезжайте, пожалуйста! Я со скалы свалилась! Вон, стой!» — указал я на вершину горы, прямо в озеро, и теперь не знаю, куда мне идти. «А меня уже ищут, подруга должна искать, и те...» Я эмоционально замахал руками. «Кто скинул?» р Скинули, говоришь?» «Да, скинули, вон с той горы!» «Проклятые горные тролли!» — ругнулся мужчина. «Точно ругнулся, такой интонацией именно ругаются!» «А, ну запрыгивай! Давай-давай!» «Знаю я этих иродов!» «Почему еще король не нашел на них управу?» «Я не знаю!» пожал ее плечами, забираясь в повозку и присаживаясь позади мужчины. «Король, это ведь местный мэр? Какое точное определение для чиновников?» «Ой!» — пискнула, когда лошадка сделала первые шаги. «Поторопиться нам надо!» «Спасибо!» — заулыбалась я мужичку. «Спасибо, что помогли!» «Да не за что, девчоночка! Как же не помочь? Места-то гиблые! Я вот только с грязной Бертой и путешествую!» Он постучал почему-то рядом с собой. А я верная секира. О, -о, О, выдохнула я немного испуганно. Да ты не бойся, не трону. Мы народ мирный и трудолюбивый, и девиц не портим. Спасибо. Моя улыбка стала кривой. Я хоть и растянула верхнюю губу. Нижняя предательски подрагивала. Но какие нормальные люди на повозке, запряженной лошадью, с секирой ездят? Я вот таких никогда не встречала. Да не бойся! Мужик бросил на меня взгляд. Шуп! А? Говорю, девчоночка, меня шупом кличут. А, Станислава, произнесла я свое настоящее имя, как на духу. Из знатных, что ли? Да нет. Да я-то никому не скажу. Но если хочешь, чтобы за простую принимали, ты покороче имя придумай. Стася, предложила я, вот, это подойдет. Так скажи мне, Стася, скинули ты тебя за что? «Денег просили?» «Просили, конечно», — фыркнула я. «За бесплатно они ничего не делают. А ты дала?» «Подруга за меня заплатила». «Проклятые горные тролли!» — выругался мужчина. «И путами тебя связали!» Он зыркнул на снаряжение и трос, что я положила рядом с собой. «Угу!» Я кивнула, поджимая ноги и крепко их обнимая. «Снять не могу!» тфу Шуп плюнул куда-то в сторону. «Плёвое дело!» сейчас в деревню въедем я тебя в свою кузню отвезу не успеешь моргнуть снимем а связь в деревне есть уточнила я почему то мне казалось что вот у шупа с собой не было смартфона конечно есть ты думаешь в глухое место едешь не думай у нас славная деревня все есть